Однажды молодой джентльмен, племянник гувернантки моей нянюшки, пригласил дам посмотреть смертную казнь. Приговоренный был убийца близкого друга этого джентльмена. Глюмдаль Клич от природы была очень сострадательной, ее едва убедили принять участие в компании. Что касается меня, то хотя я питал отвращение к такого рода зрелищам, но любопытство ради, решил посмотреть нечто такое, что, по моим предположениям, должно было быть необыкновенным. Преступника привязали к стулу на специально воздвигнутом ашафоте. Он был обезглавлен ударом меча длиною в сорок футов. Кровь брызнула из вены артерий такой обильной и высокой струей, что с ней не мог бы сравняться большой Версальский фонтан, и голова, падая на помост ашафота, так стукнула, что я привскочил, несмотря на то, что находился на расстоянии, по крайней мере, английской полумили от места казни. Королева, часто слышавшая мои рассказы о морских путешествиях и пользувшаяся каждым удобным случаем, чтобы доставить мне развлечения, когда видела меня в печальном настроении, спросила однажды, умею ли я обращаться с парусом или с веслами, и не будет ли полезно для моего здоровья позаниматься немного греблей. Я отвечал, что то и другое я умею в совершенстве, поскольку хотя по профессии своей я хирург или корабельный врач, но часто в критические моменты мне приходилось исполнять обязанности простого матроса. Но я не видел, каким образом желание королевы можно исполнить в этой стране, ведь самая здесь маленькая лодка по своим размерам равнялась нашему первоклассному военному кораблю. С другой стороны, судно, которым я был бы в силах управлять, не выдержала бы напора воды ни одной здешней реки. Тогда ее величество сказала, что ее столяр сделает лодку, если я буду руководить его работой, и что она прикажет устроить бассейн для катания в этой лодке. Столяр, весьма искусный мастер, в десять дней соорудил, по моим указаниям, игрушечную лодку со всеми снастями, которая могла свободно выдержать восемь европейцев. Когда лодка была окончена, Королева пришла в такой восторг, что тотчас же понесла показать ее королю. «Последний приказал пустить лодку для испытания в Лохань с водой, но по недостатку места я не мог действовать там веслами. Однако королева еще раньше составила другой проект. Она приказала столяру сделать деревянное корыто в 300 футов длины, 50 ширины и 8 глубины». Эта корыта, хорошо просмоленная, для предохранения от течи, было поставлено на полу у стены одной из комнат дворца. На дне его находился кран для спуска воды, и если она начинала застаиваться, то двое слуг легко могли в полчаса снова наполнить его водой. В этом корыте я частенько занимался греблей как для собственного развлечения, так и для того, чтобы доставить удовольствие королеве и ее фрейлинам, которых очень забавляло мое искусство и ловкость». «И тогда я ставил парус, и тогда моя работа ограничивалась управлением им. Да, мы же производили ветер своими веерами. Если же они уставали, то на мой парус дули пожи, между тем, как я с настоящим искусством моряка держал лодку то на штирборте, то на борте После катания Глюмдаль Клич уносила лодку в свою комнату и вешала на гвоздь для просушки. Однажды во время этих упражнений Случилось происшествие, которое едва не стоило мне жизни. Когда Паш опустил лодку в корыто, гувернантка Глюбдальклич любезно подняла меня, чтобы подсадить в лодку. Но я проскользнул у нее между пальцами и непременно упал бы на помост с высоты сорока футов, если бы по счастливой случайности меня не задержала большая булавка в корсаже этой любезной дамы. Головка булавки прошла между рубашкой и поясом моих штанов, и таким образом я повис в воздухе, пока глюмдальклич не прибежала мне на помощь. В другой раз слуга, на обязанности которого лежало наполнять мое корыто каждые три дня свежей водой, по небрежности не доглядел, как вылил из ведра вместе с водой громадную лягушку. Когда меня сажали в лодку, лягушка притаилась — Но, едва увидев место, где можно было сесть, она вскарабкалась в лодку и так сильно накренила ее на одну сторону, что я должен был налечь всею тяжестью своего тела на противоположный борт, чтобы не дать лодке опрокинуться. Очутившись в лодке, лягушка стала прыгать взад и вперед над моей головой, обдавая мое лицо и платье своей вонючей слизью. Она была такая огромная и нескладная, что показалась мне самым безобразным животным, какое только можно представить. Тем не менее, я просил Глюмдальклич предоставить мне самому разделаться с ней. После нескольких ударов веслом я, наконец, заставил ее выскочить из лодки. Но величайшая опасность, какой только я подвергался в этом королевстве, представляла для меня обезьяна, принадлежавшая одному поваренку. Уйдя куда-то по делу или в гости, Глюмдальклич заперла меня в своей комнате. Погода стояла жаркая, и потому окно комнаты было открыто, точно так же, как окна и двери моего большого ящика, в котором я любил проводить время, так как он был обширен и удобен. Сидя спокойно за столом и придаваясь размышлениям, я вдруг услышал, что кто-то забрался через окно в комнату Глюмдальклич и стал прыгать по ней из конца в конец. Несмотря на сильный испуг, я все же рискнул, не трогаясь, с места взглянуть, что там происходит. Я увидел обезьяну. Она резвилась и скакала взад и вперед, пока не наткнулась на мой ящик, который стала рассматривать с большим любопытством и удовольствием, заглядывая во все окна и в дверь. Я забился в дальний угол своей комнаты, то есть ящика, но взор обезьяны, исследовавший его содержимое, привел меня в такой ужас, что я потерял способность соображать и не догадался спрятаться под кроватью, хотя легко мог это сделать. Между тем обезьяна, с гримасами и дикими звуками осматривавшая мою комнату, в конце концов обнаружила меня. Тогда, просунув в дверь лапу, как кошка, играющая с мышью, Обезьяна, хотя я часто перепегал с места на место, чтобы ускользнуть, от нее изловчилась, схватила меня за полу кафтана, сшитого из местного шелка, очень толстого и прочного, и вытащила наружу. Она взяла меня в верхнюю правую лапу и стала держать так, как кормилица держит ребенка, которому собирается дать грудь. У нас в Европе, я сам наблюдал это, обезьяны берут таким образом котят». Когда я попытался сопротивляться, она так сильно сжала меня, что я счел более благоразумным покориться. По всей вероятности, она приняла меня за детеныша своей породы, потому что часто нежно гладила меня по лицу свободной лапой. Шум отворяемой двери прервал эти нежности». Обезьяна мгновенно бросилась в окно, через которое она проникла в комнату, а оттуда, на трех лапах, держа меня в четвертой, полезла по водосточным трубам на крышу соседней постройки. Я услышал крик «Глюмдальклич» в ту минуту, когда обезьяна уносила меня. Бедная девочка едва не помешалась. В дворце все были подняты на ноги, слуги побежали за лестницами, сотни людей видели со двора, как обезьяна уселась на самом коньке крыши — Одной лапой она держала меня, как ребенка, а другой набивала мой рот разными яствами, которые вынимала из защечных мешков и угощала тумаками, когда я отказывался от этой пищи. Стоявшая внизу челядь покатывалась со смеху, глядя на эту картину, и мне кажется, что людей этих нельзя строго осуждать, так как зрелище бесспорно было очень забавно для всех, кроме меня. Некоторые стали швырять камнями, надеясь прогнать таким образом обезьяну с крыши, но дворцовая полиция строго запретила это, так как иначе мне, вероятно, разможили бы голову. Наконец приставили лестницы, и по ним поднялось несколько человек. Увидя себя окруженный, сообразив, что на трех лапах ей не удрать, обезьяна бросила меня на крышу и дала тягу. Я лежал на высоте 500 ярдов от земли, ожидая каждую минуту, что меня сдует ветром или что вследствие головокружения я сам скачусь вниз. Но тут один бравый парень, слуга моей нянюшки, взобрался на крышу, положил меня в карман своих штанов и благополучно спустился вниз. Я почти задыхался от дряни, которая обезьяна набила мой рот, но милая нянюшка извлекла ее оттуда небольшой иголкой, после чего меня стошнило, и я почувствовал большое облегчение. Однако я так ослабел и так был помят объятиями этого мерзкого животного, что пятнадцать дней пролежал в постели. Король, королева и все придворные каждый день осведомлялись о моем здоровье, и ее величество несколько раз навещало меня во время болезни. Обезьяну убили и был отдан приказ не держать во дворце подобных животных. Когда по выздоровлении я явился к королю благодарить его за оказанные мне милости, его величество много смеялся над моим приключением и спрашивал, какие мысли приходили мне в голову, когда я был в лапах обезьяны, как мне понравилось ее кушанье и ее способ угощения, подействовал ли свежий воздух на мой желудок. Его Величеству угодно было также знать, что я стал бы делать при подобной оказии у себя на родине. Я отвечал Его Величеству, что в Европе нет обезьян, кроме тех, которых как диковинки привозят из чужих стран и которые так малы, что я бы справился с целой дюжиной их, если бы они осмелились напасть на меня. Что же касается чудовища, с которым мне недавно пришлось иметь дело, обезьяна в самом деле величиной была со слона то не отними у меня страх способности владеть тесаком. Произнося эти слова, я стал в воинственную позу и ухватился за рукоятку моего тесака. Я, может быть, нанес бы этому страшилищу, когда оно просунуло лапу в мою комнату такую рану, что оно радо было бы как можно скорее убраться от меня. Все это я сказал твердым тоном, как человек, ревниво заботящийся о том, чтобы не возникло никаких сомнений насчет его храбрости». И все же речь моя вызвала лишь громкий смех придворных, которые, несмотря на все их почтение к Его Величеству, они не в силах были сдержать. Это навело меня на грустные размышления о тщете попыток добиться к себе уважения со стороны людей, находящихся в положении совершенно несравнимом с нашим. Однако мораль моего поведения очень часто бывала для меня ясна по возвращении моем в Англию, где какой-нибудь ничтожный и презренный плут, не имея за собой ни благородства происхождения, ни личных заслуг, ни ума, ни здравого смысла, осмеливается иногда напускать на себя важный вид и ставить себя на одну ногу с величайшими людьми в государстве. Каждый день я давал при дворе повод для веселого смеха. И Глюмдальклич, несмотря на свою нежную привязанность ко мне, со свойственным ей юмором рассказывала королеве о моих выходках – когда считала, что они способны будут позабавить ее величество. Однажды девочке не здоровилось. Гувернантка взяла ее на загородную прогулку, миль за тридцать от дворца, подышать чистым воздухом. Карета остановилась у тропинки, пересекавшей поле. Глюмдальклич поставила мой дорожный ящик на землю, и я отправился прогуляться. На моем пути лежала куча коровьего помета. Я решил показать свою ловкость и попробовал перескочить через эту кучу. Я разбежался, но, к несчастью, сделал слишком короткий прыжок и оказался в самой середине кучи, по колено в помете. Немало труда мне стоило выбраться оттуда, после чего один из лакеев тщательно вытер своим носовым платком мое перепачканное платье, А Глюмдальклич больше не выпускала меня из ящика до возвращения домой. Королева была немедленно извещена об этом приключении, лакеи разнесли его по всему дворцу, так что в течение нескольких дней я был предметом общих насмешек».